сто 58. Да? Да. Да. Чем больше полного, несломимого, непоколебимого доверия к владыке, тем легче идти и тем легче утверждать в применении качеств нужных. Как можно утверждать без страши и отгонять мысли тревоги и беспокойства, постоянно подбрасываемые тёмными, если нет уверенности, что близко владыка? Как можно спокойно идти в будущее, не зная его, если нет доверия к руководищам? Как может не содрогнуться сердце среди разбушевавшегося океана хаотических энергий, когда не за что ухватиться, кроме владыки? Так будем беспредельно расти доверие к тому, кто поручился за нас перед высшим. Поручительство поймём как акт чрезвычайного и глубокого значения. Безотсмо выбросите из сознания каждую мысль, которая не согласуется с любовью, преданностью и доверием неумолёнными. Жизнь с Владыкой пройти в сотрудничестве полна будет победы над нею. Поверьте всем сердцем и всем сердцем предайтесь ему, воле его полностью, всецело, безвозвратно и навсегда, чтобы даже и не могло возникнуть мысля об отступлении. либо только тому, кто жёг свои корабли или уничтожил мосты за собою, может быть доверен дальнейший путь и тайна его. Когда назад возврата нет, может вести владыка за пределы известной ступеней. Когда утверждается какое-либо качество, его противоположность начинает яро и упорно поднимать голову. Врага надо сознать, корни умертвить, лишив их питания мысль. И когда нежелательное свойство уявляется в сознании в виде мысли, вот тут и надо этот побег или росток мысли лишить питания, точи же вышвырнув его из сознанья. Этим прекращается ток, питающий данную мысль, ибо мысль питается мыслью. При повторных операциях этого, когда корень мысли омертвляется, засыхает и мысль умирает, лишённая поддержки, Но процесс надо довести до конца, иначе появятся новые побеги, и всё придётся начинать с изнаво. Достижение важно, но столь же важно и закрепление достигнутого. Не столь важно вместить сколько удержать в сознании то, что вмещено. Лучше удержать малое, чем утерять великое. Ступень новую достигнутую надо ещё и удержать. Это сделать легче, если Выбросить из сознания то, что мешает полноте целиустремлённости. Сколько энергии, времени и труда теряется на мысли ненужные и особенно на чувства и переживания. И если от них избавиться, много места и времени освободится. Нужно научиться в каждый данный момент различать, что является наинужнейшим, чтобы всё прочее, ему мешающее, из сознания убрать. Он на преданность учителю и в этом может успешно явиться. Нам не нужны ваши ненужные мысли и ваши ненужные чувства, они отягощают не только вас, но и нас. Очистите сознание от ненужного ссор. Почему думать, что ссор этот состоит из каких-то особенно тёмных или порочных мыслей? Мысли случайны, мысли житейские, не вызванные суровой необходимостью или исполнением долга перед людьми. Мысли самые обычные, сами собою так привычные и просто, и постоянно текущие, все не нужны. Проследите за собой. Можно уже снуться тому, сколько времени отдается мыслям никчемным, в то время, когда энергии ваши нужны учителю. Постоянный образ владыки в сознании вашем позволяет, допускает явление непрерываемого контакта. при наличии которого луч посланный может воздействовать светом своим на сферы окружающего ученика, плотные и тонкие. Но для этого сознание должно быть очищено от ссора и мысленных осколков, засоряющих обычное мышление. Экран сознания, долженствующее отражать свет вибраций луча, не может этого сделать, если он затемнен обрывками мыслей излишних, ненужных, а часто и вредных. Мутное и пыльное стекло не пропустит света, серый и грязный экран не даст отражений. Если сознание очищено и арфа духа настроена гармонично, творчество духа полно и плодоосно. И близок тогда владыка.